Она плачет? Только этого не хватало. Стискивая пальцы, он подошел к ней. Что с тобой? Он взял ее голову в руки. Бедный мой малыш, проговорил он. Он никогда вблизи не видел плачущую Мадлен, но не забыл ее мокро-блестящие щеки, ее осунувшееся, побледневшее лицо. Там, на берегу сена. Он закрыл глаза, выпрямился. «Прошу тебя», — выдвинул он из себя, — «сейчас же перестань плакать! Ты не знаешь!» И внезапно охваченный яростью он топнул ногой. «Прекрати! Прекрати!» Она села на кровати, привлекла его к себе. Они замерли. Казалось, оба чего-то ждали. Наконец Флавьер обвил рукой плечи Рене. «Прости меня, я срываюсь». О, поверь, я люблю тебя. День медленно угасал. Внизу погромыхивали трамваи, и с их дуг иногда срывали зеленые шлейфы искр, вспыхивая в стенном зеркале. Мимоза пахла влажной землей. Прижавшись к рене, Флавьер постепенно успокаивался. К чему эти вечные поиски? С этой женщиной ему хорошо, конечно, лучше было. Если была прежняя Мадлен, разве сейчас в сумерке трудно вообразить, что она здесь, вырвавшаяся на миг из мира теней, в котором растворилась? Пора идти в ресторан, — тихо проговорила она. Давай лучше останемся здесь. Это было чудесное отдохновение. Она будет принадлежать ему, пока длится ночь, пока лицо ее лишь бледное пятно на его плече. Мадлен. На него не сходил умиротворяющий покой. «Нет, их не две!» Словами этого не объяснить. Он больше не боялся. «Я больше не боюсь!» — пробормотал он. Она погладила его по лбу. Он ощутил ее дыхание на своей щеке. Запах мимозы набирал силу, волнами растекался по комнате. Флавьер осторожно вытянулся на кровать, рядом с Мадлен чье тепло он вбирал в себя, отыскал ее руку, гладившую перед тем его лицо. Он прикасался к ней, легонько, словно пересчитывал пальцы. Теперь он узнавал это тонкое запястье, коротенький большой палец, выпуклые ногти. Как он мог забыть? Боже, ему хочется спать! Как ему хочется спать! Он погружался в потемки, населенные воспоминаниями. Перед ним был руль, на котором лежала хрупкая и такая живая рука, та самая, которая развязала голубую тесьму на пакете и достала оттуда кусочек картона с надписью «Возродившийся в редике». Он открыл глаза, Мадлен не шевелился. С минут он прислушивался над невидимым лицом, Припал губами к закрытым глазам. Они жили, еле заметно двигались под веками. — Ты не хочешь сказать мне, кто ты? — шепнул он. Из-под теплых век выступили слезы. Он машинально попробовал их на вкус, не переставая думать о своем. Потом пошарил под подушкой, пытаясь найти платок. Я сейчас... — он бесшумно. Прошел в ванную. Сумочка Рене была тут, на столике среди флаконов. Он открыл ее, порылся, но платка не было. Зато его пальцы наткнулись на что-то. Продуговатые бусины. Неужели? Ну, конечно, ожелельье. Он подошел к окну. Пригляделся к находке в бледном аквариумном свете, с трудом пробившимся сквозь толстые матовые стекла. На янтарных бусинах играли золотистые отблески. Руки его задрожали. Точно. Ожерелье Полины Лажерлак. Ты слишком много пьешь, заметил Рене. Она тотчас оглянулась на соседний столик, опасаясь, что ее услышали. Она не могла не видеть, что в последние дни Флавьер начал привлекать к себе внимание окружающих. Бравируя, тот залпом осушил бокал. Щеки его были бледны, но на скулах поступил яркий румянец. — Уж не думаешь ли ты, что эта подделка подбургундская ударит мне в голову? — И все-таки ты совершаешь ошибку. — Да, — Я совершаю ошибку. Всю жизнь я только тем и занимаюсь, что совершаю ошибки. Ты не сообщил мне ничего нового. Опять это беспричинное ожесточение. Рене углубилась в изучение меню, чтобы не видеть этого тяжелого и вместе с тем полного безысходной тоски взгляда, ни на миг не перестававшего ее буравить. Рядом со столиком вырос официант. — Что угодно на десерт? — спросил он. — Тарталетку, — ответил Рене. — И мне, — сказал Флавьер. Как только официант удалился, Флавьер наклонился к ней. — Ты ничего не ешь. В былые времена аппетит у тебя был получше. Он коротко усмехнулся, губы его подрагивали. — Ты запросто расправлялась с тремя-четырьмя бриошами. — Я не... — тогда да, вспомни! — Галерила Лафайетт! Опять эта история. Да, это история того времени, когда я был счастлив. Флавьер перевел дух, пошарил сначала у себя в карманах, затем в сумочке Рене, в поисках сигарет и спичек. Он не сводил с нее глаз. — Не стоило бы тебе курить, — тихо проговорила она. — Знаю, и курить мне не следует, но если я загнусь... Он зажег сигарету, помахал спичкой перед лицом Роне. — Не велика беда. — Ведь ты сама говорила мне, — умирать не больно. Выведена из себя, она пожала плечами. — Но это же так! — не унимался он. — Я даже могу точно сказать себе, где это было. — В Курпуа, на берегу стены. Как видишь, моя-то память еще в порядке. Прищурив один глаз из-за дыма, он усмехался. Официант принес тарталетки. Давай ешь, сказал Флавер. Обе. Я уже сыт. На нас смотрит, взмолилась Рона. Ну и что? Имеешь я право сказать, что насытился? Это превосходная реклама для заведения. Не пойму, что на тебя сегодня нашло. Ничего, дорогая. Ровным счетом ничего. Просто мне весело. Почему ты не берешь ложечку? — Раньше ты всегда пользовалась ложечкой. Она оттолкнула тарелку, схватила сумочку, поднялась. — Ты невыносим. Он встал вслед за ней. Точно. На них оборачивались, их провожали взглядами, но он уже не испытывал стыда. Люди перестали для него существовать. Он чувствовал себя выше всяких пересудов. Попробовал бы кто-нибудь из этих людей хоть час побыть в его шкуре. Он догнал Рене у лифта. Лифтеру кратко разглядывал их. Рене высморклас, спрятал лицо за сумочкой, делая вид, что пудрится. Вот такой. Готовый расплакаться, она нравилась флавьеру. К тому же простая справедливость требовала, чтобы и она получила свою долю страданий. Длинный коридор они прошли в молчании, войдя в номер, Рона швырнула сумочку на постель.